что Блудштейн не только силён своим положением, карманам и юридическим правом, но и совершенно неуязвим для него. Поэтому граф утешался ребяческой надеждой, что ничего, мол, рано или поздно, так или иначе, а уж о тамщу будет помнить. И в ображении его точно так же ребячески рисовались неопределённые картины, как он уже отомстил и торжествует над Блудштейном, и как этот уничтоженный, поверженный в прах, презренный жит присмикается у его ног и вымаливает себе пощады. Но это были лишь краткие минуты злобного мечтательного забытья. Возвращаясь же к действительности, граф испытывал только беспокоенное занывание сердца, отражавшееся так с либес осущим чувством подложечкой и нравственной удручённость, усталость, точно бы разбитость какую-то. Весь свет казался ему постылым, и жизнь представлялась не имеющей ни цены, ни смысла. Но вот прошёл день, другой в дороге, острый прилив горечи и разочарования у графа за это время несколько ослабел. притупился, нервы его успокоились, и он как будто приобвык к последствиям своей одесской неудачи и к новому своему положению. Постоянно свежий, здоровый летний воздух, разнообразные, непрестанно меняющиеся в оконном окошке картины мирной русской природы, в которой уже как будто самой уже есть что-то ровное, спокойное, умиротворяющее. Эти обширные поля, волнующиеся нивы, тихие леса, сначала разнообразно кудрявые, потом все сосновые. Селения в садах, с деревянными трехглавыми церквами, торговые местечки, уездные городишки, все новые и новые лица, мелькающие на станциях. Все это, кроме неизбежных жидов, один вид, которых поднимал в нем Павел, чувство ненавистного омерзения, невольно развлекая мысли и внимание графа, мало-помалу и незаметно, однако же в достаточной мере подействовало на него успокоительным, умиротворяющим образом. И он, не доезжая ещё до Бреста, уже решил себе, что в Москву не стоит незачем, а лучше ехать прямо в Петербург. На это нашлись у него и достаточно веские причины. Во-первых, рассуждаю теперь хладнокровнее, положение его уже не представлялось ему таким безысходным и отчаянно мрачным, как в день выезда из Одессы. Напротив, у него есть даже некоторые благоприятные шансы. И первый из таковых это, конечно, деньги. Все-таки около двух тысяч в кармане для первого начала кое-что значат. С ними при некоторой сдержанности можно кое-как обернуться. Тем более, что бельем и современно модными, даже достаточно свежими костюмами, предмет его постоянной и тщательной заботливости, он пока обеспечен. И эта важная статья, значит, исключается из расходов. Во-вторых, успокоившись душевно, граф всё-таки далеко не отказался от мысли отомстить или, по крайней мере, насолить жедам, и более всех, конечно, Бендовиду с Блудштейном. И в самом деле, стоит ли ему из-за какой-нибудь одесской неудачи окончательно отказываться от своих видов и планов насчёт Тамары? С какой стати? Что случилось такое, из-за чего он был бы вынужден поставить над этими планами крест? Напротив, теперь-то он и может действовать гораздо смелее и свободнее, так как над ним нет уже сдерживающей узды, какой были его векселя в руках Бен-Давида. Теперь его таким фокусом не запугаешь. И если сообразить хорошенько, то какого маху дали эти жиды, выдав ему формальное заявление Бендавида? На сто тысяч дураки польстились и не сообразили того, что сами ж себя продают за чечевичную похлебку.